Глава 18. Вы серьёзно прикончили эту штуку вдвоём? Я, конечно, понимаю, что вы оба высокого уровня, но чтобы настолько. Глаза Екатерины расширились, на узкори выражение лица изменилось, будто на неё снизошло озарение. Погодите-ка. Раз уж при вас всегда была эта сила, то почему не воспользовались ей раньше? «В этом не было нужды. Мы же отправились на командное задание. А значит, работы тоже должны в команде. Да и выделяться не хочется». «Я согласна с Лёшей», – кивнула Ника. «Если ситуация того потребует, то я, конечно же, покажу всё, на что способна. Но раз до этого не дошло, то и в раскрытии своих секретов не вижу смысла. К тому же лично я не отношусь к гильдии Торрес, а потому и спрос в меня невозможен». Длинное тело чудища, что лежало у ног в блондинке, вмиг исчезло. Не прошло и пары мгновений, как в зал вбежала оставшаяся часть группы во главе с крестьяном. Они находились в полной боевой готовности. Что здесь произошло? Крис внимательно смотрел бывший поле боя. Пятна крови змеиться рапидно на полу. Говорили о том, что в этом месте явно кто-то сражался. Вот только самих противников внутри не нашлось. Мы услышали звуки и подумали, что вы нарвались на кого-то крайне опасного. Пустяки, ничего подобного, отбахнула Сника. Она прошла мимо меня и подмигнула, после чего указала пальцем вверх. «Должно быть, это монстры над нами». «Ну и хорошо», — выдохнула рогатый, отключая полазменный щит. «Раз уж все в полной готовности, то предлагаю продолжить путь». Как только команда оказалась в сборе, мы отправились след за танком. «Ребят, там мы с лучем уже не до вершины добрались», — спрашивала Лена, указывая на лестничную платформу. «Не может этого быть». Покачал головой Глава. Мы максимум прошли полпути, до да вершины ещё далеко, да и босса пока не встретили. Тогда почему лестница кончается? На другой стороне башни будет другая, пояснила Катя. Надо пройти через зал, чтобы туда добраться. В этот самый момент изнутри донёсся звериный рык. "О, только перед этим нам нужно разобраться с парочкой монстров", подхотил Бык. Так как шёл впереди, он первым приблизился к двери и слегка приотскрыв, заглянул внутрь. Нас уже заждались. Вижу двух змеев, они крупнее тех, с которыми мы сталкивались ранее. Видимо, те были мальками. Не знаю, насколько они сильные, но нужно быть настороже. Если окажутся слишком сильными, придётся отступать. Хорошо. Синхроники в ноли члены группы. Мы с Никой и Катей переглянулись. Естественно, наступать никто из нас не планировал. Ведь всем хотелось завершить миссию как можно скорее. Помимо перенастройки спутников в центре управления, нашей задачей было избавиться от босса, что расположился на верхних этажах башни. Именно он был причиной, по которой в этот район стекались более слабые чудища. Если бы мы сейчас вернулись в бункер, тогда не только все наши достижения обесценились, но и в ближайшие пару дней вокруг Астанкина возникла бы новая орда монстров, пробраться через которую было бы в разы сложнее, чем разбираться со взрослыми змеями. «Начинаем!» – забасил Кристиан и тут же ворвался на этаж. Охотник активировал по энергетическому щиту в каждой руке, используя их для того, чтобы атаковать. Два грозных змея, что до сего момента сражались между собой, обратили взгляды на вторженца. Едва обе змеюки сфокусировались на танке, остальные члены команды присоединились к битве. Поначалу мне казалось, что при прежней выкладке придётся повозиться с этими монстрами, а потому собирался использовать чуть больше сил. Но Ника, которая в прошлом сражении активно искала слабости того вида противников, перевернула ситуацию. Одним резким выподом она нанесла мощный удар по тёлу грозового змея, от чего тот болезненно застонал. Это, по всей видимости, подтвердило её теорию. Балдинка тут же сделала ещё один выпад, и световые когти пронзили брюхо чудовища. Летающий змей завопил ещё сильнее, тотчас рухнув на землю и стал извиваться размахивая хвостом во все стороны. Бейте в брюхо, подсказала Ника. Это их слабое место. Катя! Крестьянов выкрикнул только имя, но этого сигнала было достаточно второму танку. Защитница тут же заняла позицию, чтобы прикрыть группу с другой стороны. Слишком уж яростно раненый замеи бился в конвульсиях, прежде чем его можно было списывать со счетов. Сначала добить одного, а затем переключимся на второго. Поняли? Пока товарищи разбирались с одним врагом, я всё же решил показать немного силы на другом. Если ударю в слабое место, это не вызовет подозрений. В ту же секунду накидываю фантомное ускорение и проворачиваю комбо из выпада и удара пустоты, целясь аккурат в брюхо чудища. И два глифа пронзают чешую, как на конце клинка образуется всепоглощающая сфера. Она моментально разрастается в диаметре, засасывая внутрь себя часть тела змея. Уровень навыка повышен. Способность удара пустоты удар пустоты 6-го уровня стала удар пустоты 7-го уровня. Следом за удачным выпадом делают тройное разрубание и заключительное кромсание поставшемуся по куску плоти, что соединял верхнюю и нижнюю половины тела змея. А уже в следующий миг две части мостра одновременно падают на пол. Так уж вышло, что обоих противников убили почти в один и тот же момент. Товарищи, явно не ожидая увидеть быстрых смерти второго змея, уставились на меня. Повисла странная тишина. Не зная, что сказать, я продолжал смотреть в ответ. К счастью, Валентина быстро разрулила ситуацию. Вот это да, вздыхала она. Как ты так быстро с ним справился? Что за трюк провернул? Просто ударил в живот со всей силы, почесывая затылок, ответил ей. Мнека ведь подсказала, вот я и я воспользовался советом. Видать, у этих существ там и вправду слабое место. Что значит и вправду? фыркнул Бладинка. Думаешь, я бы стала говорить то, в чём не уверена? Поскольку её голос звучал горбовато, было сложно не заметить, что она таким театральным способом меня прикрывает. В улыбнувшись в ответ, я покачал головой. То то же. Небольшая сценка подняла станем настроение, что было заметно по громкому смеху. "Народ, пока рано расслабляться", напомнил крестьянин. "Некё удалось найти слабость противника, и это знание нам точно пригодится, но не забывайте, что мы всё ещё не выполнили основное задание. Нам нужно собраться и закончить начатое". Прежде чем сможем полноценно отдохнуть, не будем медеть, взбираемся дальше. И два командир открыл проход к лестнице на следующий этаж, как внутрь хлынула целая стая дитёнышек грамового змея. Мне казалось, что наверху будут только большие особи, но, похоже, я немного ошибся. Раз уж змеи успели устроить здесь логово, то вполне логично, что начнут размножаться. Сейчас не время болтать, прервал разговор крестьянин. Нужно разобраться с врагом. Я начну Я уже до набодро подхватила Валя. Девушка будто вспышкой переместилась к ближайшей особи и двойным ударом кольнула змею в живот. Клинки легко проткнули мелкую чешуйку и пронзили цельца врага. Охотница не стала ожидать ответной атаки, и развела ножи в сторону, тем самым разрывая по лотёшалелой зверушке. Прошёл всего миг, и детёныш упал замертво. Довольный результатом воительница оглядела соратников. Против мелочи тоже работает. Цельтесь в брюхо, и проблем не возникнет. Лоза ребят загорелись, и каждый из них бросился в бой. Потребовалось не больше пары минут, чтобы избавиться от существ. Это было рекордно скоростное устранение. "Не могу поверить", вздохнул Саша. "Если бы знали заранее, то могли сэкономить столько времени". "Нечего причитать", -dataloader подзатыльник Лена. "Лучше скажи спасибо, Ники. Не найди она эту уязвимость, мы бы провозились гораздо дольше". "Ах, да". Парень перевёл взгляд на Неку. «Спасибо!» Как только перевели дух, мы вернулись к продвижению. На следующем этаже было два огромных змея, но эти, по сравнению с предыдущими, не цапались между собой, а мирно отдыхали подлить друг друга. «Думаю, это родители-мелезги, с которыми мы только что разобрались!» «Смотрите туда!» — шептал Фёдор, указывая на куски скорлупы. «Похоже, они вылупились именно здесь!» «Всем слушать меня!» В той же едва слышной манере говорил рогатый. «Воспользуемся элементом неожиданности и попробуем убить хотя бы одного из монстров. Наша цель и тот, что слева. Всё ясно». Получив в ответ массу кивков, он продолжил. «Тогда начинаем». Мужчина активировал щит и сделал рывок к лежащему на полу змею. Следом за ним пошли в атаку остальные. Зная, как справиться с таким типом монстров, охотники разом ударили в брюхо. Сонное чудовище даже не успело понять, что происходит, как было убито. К несчастью, после дразовой змеи успел издать жалобный крик, чем привлёк внимание второго существа. Чёрт, надо было настоять на том, чтобы его сделали первой целью. Разглядуя серебристую рамку над головой монстра, подумал я. Времени, к сожалению, не было. Перед нами возник сильный враг, и с ним нужно было разделаться. Я первым заметил, что существо изогнулось так, будто готовится к атаке. По какой-то странной причине его целью оказалась Елена. Вряд ли вон поддержки выдержит хоть одну атаку этой твари. Остальные члены группы ещё не заметили монстра, а предупреждать их не было времени. Будто бы зная, что его план раскрыт, враг подался вперёд. Он разинул широкую пасть, обнажив острые клыки. В этот самый момент мои чувства словно обострились. Тело среагировало на инстинктах. За мгновение, сократив расстояние до противника, я выставил перед собой оружие, не дав челистям приблизиться к союзнику. Змей это уже оказался не из простых. После неудачного нападения он резко повернул голову, схватился пастью за древко и подлетел к потолку. Не желая давать оружие монстру, я не стал выпускать глифу из рук. Вот только чудище сильнее сжало челюсти и завращало головой, дабы сбросить попутчика. Отпусти! Я ударил противника одной ногой по голове, но тот не придал этому значения. Мне действительно ничего не оставалось, кроме как сменить оружие. Но тогда, к тому моменту, как передо мной стал выбор, Товарищи по команде бросились на выручку. Всё бы хорошо, вот только послышался треск, а в следующий миг древко треснуло пополам, и меня притянуло к земле. Снаровки хватило, чтобы изменить положение тела в воздухе и удачно приземлиться. Вот гадёныш. Я гневно зыркнула на существо. Сломал моё оружие. Меня переполнило чувство злости. Пускай и недорогая по меркам системы, но эта глифа была очень неплохой. и я не собирался её так скоро менять. В руках, само собой, оказалось плазменное копьё, с которым я бросился на чудище. Сокоматники уже пытались пробить живот змея, но тот либо прятал нужную часть тела, либо ловко изворачивался. «От меня не уйдёшь!» Не было особой нужды в навыках, мне вполне хватало собственных сил. Я зашёл сбоку и, подняв копьё над собой, прыгнул в сторону монстра. Находясь в воздухе, направил всю доступную ману в оружие. Переливаясь вдоль всей рукояти, она направилась к самому краю, делая энергетический клинок поразительно длинным и ярким. Плазменное стриё не просто проткнуло, а разрезало чешую взрослого грозового змея и продолжило путь, разрубая внутренности существа. Всего удар и чудище было рассечено на две части. «Вы одолели грозового змея. Получено 2660 очков опыта. Получено 13438 золотых золотых золотых золотых золотых золотых золотых золотых золотых». Тридцать четыре серебряных и девяносто одна медная монета. Тринадцать с половиной тысяч золотых. Я понял, что зря злился на уничтожение орудия. Убийство змея почти окупило стоимость глефа. Будем считать это компенсацией. Хотя сражение лишило меня системного оружия, покупать новое не стал. Пока что мне хватит и этого. Я опустил взгляд на руки, в которых лежало копье. Затем посмотрел на бедро, где висел арбалет. Как вернусь в бункер, тогда и выберу что-то на замену. Сейчас нет времени ковыряться в магазине. После очередного перерыва мы отправились дальше. Это аж за этажом наша команда истремляла грозовых змеев. Где-то были единичные особи, а где-то встречались в целой выводке. Если с первыми особых проблем не возникало, и их можно было задавить толпой, то со вторыми приходилось возиться. Именно разборки с ними занимали большую часть восхождения. В целом, на подъём до комнаты управления ушло ещё около пары часов, и, к всему общему удивлению, сам этаж находился за дверьми из обсидиановой стали. Скорее всего, именно над этим проектом работал дед. Едва добрались до цифровой панели, Кристиан ввёл код, что был написан на бумажке, и проход открылся. «Хорошо, что монстры сюда не попали!» С облегчением выдохнул Рогатый. «В противном случае нам пришлось бы не сладко». Он прошёлся вдоль помещения, А затем он взглянул на союзницу. "Оль, теперь твоя очередь блестать. Ты же справишься?" Девушка без напоминания подошла к панели управления и уже начала колотить по клавиатуре. "Само собой. Дайте немного времени, и я всё настрою." "Сколько ждать?" "Не знаю", отмахнулась она. "Минут 20 или полчаса, как пойдёт." "Решу." Он пододвинул ближайшее кресло и кое-как приземлился на сиденье. "Останови, можешь и пока перевести дух." Будто бы наперекор словам крестьяна по всему помещению раздался гол. Было очевидно, что кто-то снаружи хорошенько ударил по металлической конструкции, что и вызвало этот громкий звук. "Похоже, никакого перевести дух у нас не будет", подметила Ника. "Кому-то не терпится с нами встретиться". В подтверждение слов блондинки снаружи раздался звериный рык. "Что делать будем?" Осидимся здесь и дождёмся Вали или пойдём прямо сейчас? Не знаю, Крестьяну встал с места. Здесь не только он, чтобы оценить ситуацию. Алис нарожон не хотелось бы. Если пропустим сюда монстров, то тут устроит погром, а следовательно, миссия будет провалена. Это недопустимо. Активация связи гораздо приоритетнее убийства босса. Ещё один удар, и по комнате разошлась вибрация. На этот раз некто извне атаковал с большей силой. Стены и пол задрожали, а мебель задвиngнулась. Казалось, что мы оказались в месте землетрясения. Ай! Лена потеряла равновесие и грохнулась на пятую точку. Фёдор тоже не устоял на ногах и плюхнулся вслед за Конегой. Кто-нибудь, придержите панель, вскрикнула Валентина. Если хоть что-то из этого разобьётся, то всё будет потеряно. Моя защитница была ближе всех и вовремя среагировала. Благодаря ей нежелательных последствий удалось избежать. «Думаю, переждать больше не вариант». Ника посмотрела командиру в глаза, как бы спрашивая, что делать. «В таком случае...» — Крис прикусил губу. «Нам придётся пойти без неё. На всякий случай оставим тут ещё одного человека. На защиту. Все согласны?» «Особого выбора у нас нет. Но давайте-ка для начала я сбегаю на разведку». Подняв руку, привлекая к себе внимание прочих. «Сражаться не собираюсь, так что можете не волноваться». Просто схожу туда я обратно, чтобы убедиться, что там не встретится ничего неожиданного. Крестьянин лишь недолго посмотрел, но, видимо, вспомнив проявленные мной ранее таланты, сразу согласился. Только будь осторожен. Если почувшь опасность, то сразу линяй. Даже не сомневайся, хмыкнул я. Так и поступлю. Перед тем, как направиться к противоположной двери, что вела к блоку верхних этажей, я заметил выражение лица Кати, который явно пыталась мне что-то сказать. Очевидно, девушка собиралась отговорить или же напроситься пойти вместе со мной. Вот только шанса озвучить идею у неё не появилось. Она не успела раскрыть рта, как я оказался у выхода. Переход в пустоту. Мой сина активировал навык, я моментально перенёсся в другое измерение и сделал шаг вперёд.